Медии, акулы и динозавры. Новообразования вызывают много эмоций, и вокруг них возникает множество мифов. Казалось бы, что новейшие научные публикации должны легко с ними справиться, но мифы могут быть гораздо более жизнеспособными, чем любые факты. Из обсуждений с фанатами и поклонниками различных теорий, так называемой альтернативной медицины, Мы всё ещё узнаём, что раковые заболевания, особенно злокачественные, представляют собой современное заболевание, дитя цивилизации, что наши предки не умирали от рака, что животные, кроме домашних, на которых современность оставила необратимый след, не болеют раком, и онкология не существовала бы без всей этой химии в современной пище и косметике. И что? Это слегка идёт в разрез с фактами. Ха, а кого волнуют факты, когда есть красочная сказка, полная простых ответов и таких же простых решений. Сказать, что рак также стар, как человечество, значит ничего не сказать. Это предложение является клише, с которого, кажется, так приятно начать. Но, во-первых, это ужасное клише, попахивает китчем. Во-вторых, Это скандальное преуменьшение, потому что рак намного старше человечества, как во времени, так и в эволюции. На самом деле нам известно, что не только установлены случаи заболевания раком в то время, когда человека ещё и в помине не было, но и то, что онкологические заболевания поражают организмы, устроенные гораздо проще, чем человеческий. Кроме того, он нападает на организмы, которым популярная история приписывает определённый иммунитет против рака. Вот, например, такой зверёк — голый землекоп, гетероцефалюс глябор. Маленький, лысый, рующий свои туннели в пустынях в Восточной Африки, уродец из семейства землекоповых. До недавнего времени они славились титулом животных, у которых нет злокачественных опухолей. Представьте себе, зверёк, для которого рак не существует. Это почти как мальчик, который выжил в книге «Миссис Роулинг». Только это с самого начала было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Они потеряли свой экстраординарный статус совсем недавно, потому что в 2016 году в журнале Veterinary Pathology был опубликован отчёт, описывающий двух крайне неудачных землекопов, которым удалось оспорить существующие представления о целом виде. Микроскопический диагноз в их случае не оставил места для сомнений. Одна карцинома и нейроэндокринный рак. Один из несчастных пациентов был даже спасён. Подобных случаев в истории наших наблюдений за Guttercephallus glaber не было. И помните, что это при том, что они наблюдались очень интенсивно. Были изучены не только источники их постулированного опухолевого иммунитета. В конце концов, до 2016 года удалось диагностировать только отдельные случаи, которые могли бы соответствовать доброкачественным полиферативным поражениям или, возможно, ранним опухолевым поражениям. Трудно чётко определить рак у животного, для которого из-за отсутствия опухолей у нас нет чётких диагностических критериев. Однако опухоли, описанные в Veterinary Pathology, достаточно очевидны. Наши хордотцев также изучались с учётом их удивительной долговечности. Живущие более 30 лет лысые землекопы являются самыми долгоживущими грызунами сегодня, с удивительными свойствами кожи. Нервные волокна типа С в коже землекопов не продуцируют вещество P, нейротрансмиттер, участвующий, среди прочего, в передаче болевых сигналов. с отличной устойчивостью к гипоксии и с парой других интересных особенностей. Тем не менее, именно устойчивость к раку, казалось, особенно взбудила ежедневную прессу. Интересно, что развенчание легенды привлекло к себе гораздо меньше заинтересованности СМИ. Мир не любит умирающие мифы, особенно когда неудача так быстро усиливается и закрепляется. Последующие годы привели к выявлению новых случаев заболевания лысых землекопов. Один из них страдал от рака печени с метастазами в лёгких, а у совсем малюток были обнаружены злокачественные опухоли, которые вообще не были раком, например, в случае нефробластомы. У людей известной как опухоль Вильмса, расширяющих таким образом спектр онкологии землекопов. Эти зверьки проиграли битву с онкологией. Хотя опухоли у них все уже редки. И, возможно, так даже лучше для них, потому что было бы нехорошо, если бы они стали жертвами шарлатанов, пытающихся использовать в своих интересах легенду и наивность больных, как это до сих пор происходит, например, с акулами. Хотя славе акул как источника чудесных лекарств от рака, к сожалению, факты вообще не повредили. Это похоже на факты о других видах, которых привыкли считать онкологическими сенсациями. И акулы, и киты становятся жертвами рака, несмотря на сенсационные истории. А также истории, которые в основном используются для продажи чудодейственных препаратов из хряща акулы. Мы знаем это, впрочем, уже в течение длительного времени. Впервые о раке у хрящевых рыб К ним относятся акулы и скаты. Написано более 150 лет назад. В 1858 году была описана 30-сантиметровая опухоль фиброзной ткани, которая выросла на хвосте у морской лисицы, которой также называют шиповатым скатом. Рая клявата. Спустя полвека, в 1908 году, у одной синей акулы Prionace glyuca был диагностирован рак печени, первоначально описанный как аденома. доброкачественное поражение. Но со временем по микроскопическим особенностям инфильтрации учёные признали, что поражение заслуживает называться гепатоцеллюлярной карциномой, а не просто аденомой. Следующие годы принесли очередные примеры. Рак щитовидной железы, почек или желчи, доброкачественные и злокачественные опухоли кожи, включая 6-сантиметровую меланому у 27-летней самки усатой акулы-няньки, Гинглиомастома циратум и печени, саркомы и наконец, лимфомы у одной несчастной серо-голубой акулы, кархаринус плюмбеус. Были даже такие онкологические курьёзы, как мезотелиома яичка или попиломы сосудистой оболочки. Вот так, полный спектр возможностей. Рак хреща, в частности, кажется, несколько ехидно утирает нос всем заявлениям о лечащем онкологию хрещи акулы. Откуда пришла идея устойчивых к раку крокодилов, я понятия не имею, хотя она также воспроизводится довольно серьёзными журналами и сайтами. Конечно, она хорошо сочетается с сообщениями о содержащихся в крокодиловой крови или желчи веществах с определённым противоопухолевым потенциалом. Однако, независимо от проведённых лабораторных исследований, миф остаётся лишь мифом. Очередная легенда. Крокодилы также болеют, и их опухоли могут вести себя не лучше, чем человеческие. Они проникают в окружающие ткани, метастазируют и убивают. Хотя сообщения об онкологически больных крокодилах редко попадают в популярные СМИ, тут нужно взглянуть на профессиональную прессу. Так, например, в 2016 году Australian Veterinary Journal описывал историю гребнистого крокодила, Crocodylus porosus, крупнейшей современной рептилии, павшего жертвой плоскоклеточного рака кожи. Во время обнаружения опухоль не только широко проникла в ткани задней лапы хищника, но и её клетки уже проникли и в лимфатические сосуды, и мигрировали в печень, создавая метастатический очаг. Этого мало. Это исключение, какое там. Гвяловый крокодил Тамистомас хлигалии. Год 2017. Публикация в журнале Сравнительной патологии. 38 лет, самец. Посмертное обследование показало медицинской бригаде, что брюшная полость набита мелкими соединёнными беловатыми опухолями везде: на поверхности печени, селезёнки, почек, кишечника. Впрочем, не только маленькими. Одна из опухолей правой почки была более 5 см в диаметре, другая опухоль, прижатая к поверхности тонкой кишки, 10. Но нет, никто из них не был источником всего этого беспорядка. Это просто распространённые метастазы, как и опухоль размером 10 см на поверхности тонкой кишки. Виновником оказался рак печени, а точнее, специфический, также встречающийся у людей, его вид фиброламиллярная карцинома. Особенный, потому что с одной стороны нет никаких ассоциаций с циррозом, например, при самой распространённой форме рака печени, с другой нетипичный также из-за своей микроскопической структуры. с гнёздами и решётками из зрелых клеток, разделённых фиброзными, богатыми коллагеном бляшками. У людей этот тип рака имеет немного лучший прогноз, но он не помог несчастному крокодилу. Кроме того, акулы и крокодилы являются тем не менее довольно экзотическими животными для большинства людей в нашей части света. Роющие туннели в пустыне лысые землекопы, по своей социальной структуре похожи на муравьёв или термитов. Но как мы можем ссылаться на утверждение, что у овец нет рака? Ради порядка и для того, чтобы развеять сомнения, да, овцы страдают от рака. Более того, в дополнение к стандартному набору заболеваний, также известных в наших онкологических отделениях, например, кишечные аденокарциномы, хотя в их случае чаще рак тонкой кишки, чем толстой, случается у них уникальная, с инфекционной этиологией от энокарцинома лёгкого, связанная с вирусом JSRV, ретровирусовец Giacciacte. Трудно, честно говоря, найти животное, которое вообще не болеет. От рака должна была бы защищать эутелия, наблюдаемая у некоторых, в основном очень маленьких, организмов специфическая видовая стабильность числа клеток организма. Это касается некоторых нематод, например, знаменитой C. elegans. Вероятно, самый выдающийся червь в мире науки. Его тело состоит из 959 или 1031 в зависимости от пола клеток, и он не будет иметь больше. Его клетки просто не делятся. То же самое можно сказать и о коловратках, dicymidahs. крошечных морских беспозвоночных, паразитирующих в почках кальмаров и осьминогов, или знаменитых тихоходках, маленьких водяных медведях. Животных, которые даже справляются с космическим пространством, они также считаются эутелическими животными. В зависимости от вида они насчитывают до 40 тысяч клеток. А поскольку рак является результатом неконтролируемого деления клеток, такое животное на самом деле им не заболеет, хотя в то же время и не будет регенерировать клетки в случае их повреждения. Возможно, эутеличность тихоходок можно считать преувеличенной. Она подвергается сомнению в некоторых исследованиях. В ряде их органов наблюдались делящиеся клетки, поэтому, возможно, однажды произойдёт и злокачественная трансформация. Кроме того, эутелия является редким явлением — Не у всех нематодана обнаружена, и уже у некоторых из них, включая тех, которые паразитируют у людей, например, онхоцерка вольвулюс, вызывающий онхоцеркоз, называемый речной слепотой, раковые заболевания наблюдались. Да, наши паразиты также не застрахованы от онкологических заболеваний. Более того, рак некоторых из них может ужасно повлиять на здоровье несчастных жертв этих паразитов. В конце концов, громкая история пациента, который умер от метастазов рака, была опубликована в 2015 году в престижном New England Journal of Medicine. Ничего необычного на первый взгляд, верно? Ведь онкологические заболевания постоянно забирают не только наших близких, но и целый ряд незнакомых. За исключением того, что рак, поразивший 41-летнего колумбийца, не был обычным раком. Это вообще не был человеческий рак. Как так? Ну, кроме множества других проблем со здоровьем, значительно ухудшающих его иммунитет, у пациента также был паразит. Безбилетный пассажир. Карликовый цепень, Гименолеписнана, жил в его тонкой кишке. И это не было бы серьёзной проблемой вообще, потому что это не виновник серьёзных и опасных болезней, если бы не одна мелочь. Рак Мучивший мужчину, несмотря на многочисленные исследования, долго не удавалось распознать, пока наконец кто-то не сделал тесты, необходимость в которых раньше никто не осознавал. Молекулярные исследования показали, что микроскопическая картина опухоли, растущей в лёгких мужчины, не могла быть от человека. Пациент был атакован раком, поразившим его ленточного червя. Ранее уже было известно, что рак довольно часто ассоциируется с различными инфекционными факторами, также впрочем и червеме, и что существуют некоторые очень редкие типы рака, в буквальном смысле заразные. Хотя до сих пор они регистрировались только у немногих и не принадлежащих человеку видов. Было наконец известно, что беспозвоночные могут сами заболеть раком, а в некоторых редких случаях также заразить друг друга. Определённый тип рака крови, обнаруженный у съедобных моллюсков мидий, может распространяться между индивидуумами. До сих пор передача опухоли между людьми происходила только в крайне необычных ситуациях, например, при пересадке органов. Зато такая межвидовая передача стала настоящей сенсацией, несомненно, связанной с основными недугами человека. Его собственная иммунная система должна была спасти его от подобного вторжения. Но ранее он был в значительной степени ослаблен, иначе он, вероятно, с самого начала устранил бы такого биологически чужеродного нарушителя. Эх, даже гидра может заболеть раком. Вполне естественным путём, без научного вмешательства, замечу я, предвосхищая вашу обеспокоенность судьбой бедных животных, преследуемых людьми. И хотя гидр... Ещё можно обвинить в том, что они находятся под взлавеющим влиянием современной цивилизации. Такие обвинения труднее предъявить динозаврам. А ведь им случалось заболеть. Это правда, что ископаемый материал несколько ограничивает нашу возможность изучения изменённых тканей, но он позволял выделить различные типы пролиферативных изменений в останках рептилий: от доброкачественных остеом, амилобластом, Не все, наверное, слышали о раке зубообразующих тканей. Правда, и гимангиом до да злокачественных поражений, в том числе даже метастатических. До костей. Как я уже говорила, природа материала, оставшегося от этих довольно далёких времён, обрекает нас на весьма ограниченные возможности. Об этом всём стоит помнить, когда вы в следующий раз Сталкнётесь с человеком, который начнёт поччивать вас рассказами о том, как когда-то не было рака или что только домашние или сельскохозяйственные животные страдают онкологическими заболеваниями. Однако разведение стат пятиметровых тельматозавров, Тельматозаурус Трансильванikus, был счастливым обладателем первой амелобластомы, записанной в палеонтологическом материале. Может показаться, привлекательным зрелищем.